Дина Рубина. По субботам. Добрый день, друзья! Рада, как всегда, нашей встрече, рада вашим письмам, вашим метким замечаниям, ну а главное, вашим дружеским подарком. Я имею в виду заначки из личных наблюдений, тот багаж, совершенно бесценный которому любой писатель рад гораздо более чем материально осязаемому подарку мне ужасно нравится когда то или другое мое воспоминание или подсмотренная мною сценка высекает из моих слушателей собственные воспоминания порой это случается внезапно и похоже на такие мгновенно поднятые шлюзы памяти и После прошлой нашей встречи, например, когда я вспоминала свои одесские впечатления, мне пришло сразу два письма от моих знакомых. Валерий, ныне американец, житель Сиэтла, а в прошлом, правильно, одессит, прислал мне, во-первых, страничку из одесского разговорника, где я встретила уже знакомые, а, впрочем, и не такие уж знакомые перлы, из которых мне особенно понравилась перла, сделайте чтобы вас искали ну, в смысле пропади с глаз долой и вам не выташнет в смысле оруж не треснет ужасно смеялась но главное то что я ценю превыше всего Ваерий подарил кусочек из собственного детства вот он пишет с полной ответственностью подтверждаю аутентичность этих выражений ибо не раз их слышал в обиходе а многие сам употребляют до сих пор конечно бывают переливы и потоньше не знаю как сейчас но в прошлом не встречались настоящие искусники чего стоит хотя бы моя соседка по коммуналке? пустившая вслед другой соседке длиннющую фразу наидыше, которую мне потом перевели. Звучит она так, пусть у тебя будет столько болячек, сколько было дырочек на маце от самого исхода евреев из Египта до минувшей Пасхи. Ну, что тут скажешь, это, конечно, высший пилотаж. А моя приятельница Риточка Чёрная, которая уже фигурировала здесь со своим памятным и разнокультурным багажом, она вновь меня так порадовала. А ведь Маргарита – переводчица с японского. Ну, а есть ли загадочней и привлекательней культура, чем японская, с её сдержанным обиходом и обычаями? О которых мы читали в детстве но с которыми кое-кто уже сталкивался в своих поездках так вот маргарите приходилось проводить с японцами львинную долю служебного времени и она пишет с удовольствием прослушала в вашем подкасте о провинциальных водителях с которыми я обожаю болтать при перемещении делегации на длинные расстояния и японцы привыкшие дремать и По дороге всегда удивляются, как могут абсолютно незнакомые люди увлеченно болтать по два-три часа, как закадычные друзья или близкие родственники даже. И, конечно же, пишет Рита, я рада была вашей Одессе, в которой была-то всего два раза давно, но до сих пор не могу забыть восторг от бликов солнца в листве деревьев, шума моря и... как афонии привоза с диалогами, не поддающимися никакой логике. Так и почем же ж ваши перцы? Да порубель двадцать. Ой, а шо сразу «ой»? Я же ж вам не сказала «ой», когда забачила ваши шикарные серги. Я же ж тоже таки хочу. Или то самое знаменитое «а я знаю». И вспоминаю, жара, август, гостиница «Центральная», пишет Рита, куда я привезла и устроила японскую делегацию у пышнотелой, томной администраторши. Выходя утром, я интересуюсь за горячую воду, которой нет в душе. И она с таким искренним удивлением. Так и же жара, прохладненькая, освежаетесь. Оно же ж приятнее. Ну, с тем же вопросом к ней подходит мальчик. японец но русскоговорящий а когда спрашивает будет горячая вода администраторша возносит свой бюст на стойкой разводит руками поклицает а я знаю японец ошарашенный языковой непоняткой и раздавленной мощью грандиозного бюста робко говорит: но если знаете так скажите, а увидев опасно приблизившийся к нему бюст окончательно теряет до речи от ослепительной улыбки администраторши так я же же вам уже так же же сказала а я знаю вообще то друзья мои я на самом деле хотела с огромным облегчением и чувством победоносного освобождения поделиться с вами таким вот событием в моей рабочей жизни я закончила работу от книгой одинокий пишущий человек это книга про то как книги пишутся и сейчас в издательстве к смо художник уже приступил к оформлению обложки я надеюсь что в конце октября эта книга появится в магазинах с моим как говорила бабушка, портретом на фасаде. Так как издатели запросили мои портреты, написанные Борисом, моим мужем, как вы сами понимаете, за 35 лет, да вот уже 36 совместной жизни, художник полностью использовал модель и написал очень много портретов. Вот сейчас, когда мы кинулись перебирать и искать, ну, молодые портреты как-то западло давать уже тётке в возрасте, но вот из последних портретов начали перебирать и никак не могли выбрать, послали в издательство несколько этих портретов. Вот сейчас там что-то думают, как с какой стороны меня обрезать и с какой стороны куда-то, так сказать, вставлять. И, и это очень интересный процесс для художника-дизайнера, но, естественно, и для автора, который никогда не знает, в каком виде появится на обложке книги. Так вот, наряду с естественной радостью в этот приятный период жизни писатели постигают и приступы грусти тоже потому что в книгу часто не попадают какие то важные забавные или просто смешные диалоги мысли сценки которые казались ну совершенно прекрасными знаете в файле заначки когда все все идет в дело и ты копишь копишь копишь как можно больше чтобы было еще черпать Но вот именно в этой книге, скажем, они оказались лишними и ты продолжаешь хранить их в записной книжке, в тайне так дожидаясь следующего замысла, где все эти, как опять же говорила моя бабушка колбасные обрезки, пригодятся, придут тютелька в тютельку например вот уже много лет храню дивный телефонный диалог между моим другом сашей и его мамой сераим серафимы яковлевной и этот диалог дожидается своего литературного часа лет уже пять не могу не поделиться хотя бы хотя бы устно когда мама звонит саши и всхлипывает в трубку сынок не хотела тебя огорчать мама Что случилось? Он был такой еще молодой. Мама продолжает всхлипывать и просто, так сказать, вот просто, ну, сморкаться в платок и так далее. Он был молодой, милый, такой милый, разговорчивый, мог бы еще так долго жить. Ну, пусть он молится там за нас. Мама, ради бога, кто умер? Ты помнишь Яшеньку, сына моего ювелира? Яша умер, а чего? Не, Яша в порядке умер его попугай. Попугай И ты мне тут говоришь, чтобы он там молился за нас. Но сашенька сынок, он ведь был говорящий. Вы понимаете что эта сцена ждет своего точного места я не знаю как вы ну вот в этот момент я представляю ново представленного с нимбом над клювастой башкой как он приступает к молитве за здравие тех кто остался пока на земле но это как в мозаике вот тот самый камушек должен улечься в его личную лузу эпизод с попугаем ждет своих будущих героев и надеюсь дождется а на днях я услышала от знакоме еще одно очаровательное впечатление а дело в том что наша знакомая она профессор искусствоведения автор монографий куратор многих грандиозных питерских выставок ее книги переведены на множество языков она разъезжает за границу она дает там консультации ну и так далее и так далее утром вышло прогуливать свою собаку дел житейское ну а как мы все прогуливаем своих собак это я могу засвидетельствовать лично ясно что не во фраках и модной шляпки тоже оставляем дома мы да в общем то и к расчески по утрам как вы сами понимаете рука не сразу тянется. ну профессор натянула старые треники с оттянутыми коленями дачный бушлат своего мужа в самых разнообразных пятнах работают же там на огороде. но ну, в общем пошли и вышли гуляют гуляют и тут ей пришло в голову дойти до магазина узнать не открыт ли он? дошла у входа тусуется компания за булдык тоже одетых соответствующим образом но по другим причинам профессор подошла к ним и у нее довольно сиплый голос от пожизненного курения и спрашивает еще не открывали один из алкашей обернулся к ней и крикнул иди проспись в парадное и этот прекрасный перл жизни с тоже будет дожидаться своего часа, как вы сами понимаете. Ну, что касается собачьих прогулок, то вечная собачья прогульщица. Я одно время хотела даже написать небольшой сборник разных происшествий и встреч, которые случались со мной в те минуты и часы, когда компанию мне составляли на прогулке только мои любимые псы. А сколько прекрасных драк и собачьих и человечьих нам приходилось наблюдать и скажу откровенно в них участвовать. Это все блаженные творческие впечатления. я тут сижу дома вот уже который месяц ужасно скучая по пространствиям своим по выступлениям сколько их у меня пропало за это проклятое карантиное время а ведь меня ожидал порт ванина и ожидает до сих пор порт ванина знаете ли вы что это такое это тот самый пункт которым заканчивается знаменитый бам последняя остановка морские ворота и Одно из интереснейших моих путешествий, вернее цепочка выступлений это Сибирь, Урал Боже сколько впечатлений одна только восьмичасовая автомобильная поездка по чуйскому тракту подарила мне шашлычную карина, грильзону гаррик. Я видела на битом перебитом грузовичке наклейки по бортам. нечисленное просто неисчисляемое количество тут герб ссср георгиевские ленточки на целый парад или даже на ансамбль александрова а на кузове большими буквами было написано но ты извини если чё боже все эти граффити и надписи на домах в екатеринбурге на торце кирпичного дома огромными буквами Все мы грешны, ведь невозможно не согласиться. Боже ты мой! И, наконец, плакат над стоматологической клиникой в Новосибирске. Любовь побеждает всё, кроме кариеса. Но самое нежное, я бы сказала, впечатление я получила от перелёта на крошечном самолётике авиакомпании «Ямал». На нём было написано «Самолёт». святой угодник Николай. И командир корабля, объявляя рейс, сказал, что наш воздушный корабль, имени святого угодника Николая, следует по рейсу такому-то. А я представила как с небес, взирает на этот самолетик тот самый угодник и думает, подстраховать бы рубятые эту колумагу пушая шо полетает под моим святым именем живое человеческое слово живой акцент живая жизнь живая память что может быть прекраснее и что может быть доброжелательней в нашей сложной человеческой среде И потому, друзья мои, продолжайте наш с вами диалог, вспоминайте забавные, смешные моменты, пишите мне. Я заранее всем вам благодарна. друзья я буду благодарна если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах где мы с вами встречаемся а если вам понравился этот эпизод поделитесь им с теми кто на ваш взгляд тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки которые дарит нам жизнь на каждом шагу ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода